Не успевала Настя утром почистить зубы, как вспоминала, что надо позвонить Рымарёву, и от этого сразу портилось настроение. Она с трудом, будто брела по колено в песке, начинала выдумывать фразы, которые стопроцентно заставят Дмитрия Засимовича нажать на все имеющиеся в его распоряжении рычаги и надавить на все кнопки, чтобы вытащить Игоря из-под судимых. Настя точно не знала, какую должность занимает Рымарёв. поздно он сообщил, что слегка не чужд авиации, а когда она спросила летчик, ответил нет, конструктор. Больше он не распространялся о своей работе. И хоть выглядел Димон довольно скромно, женская интуиция подсказала ей, что он не просто чертит по линейке на ватмане. Она определила это не по билету в СВ и не по отлично сидящему костюму, тем более, что пиджа Крымарев, заручившись ее согласием, довольно быстро снял, и закатал рукава сорочки, обнажив загорелые желистые руки. Нет, дело было во внутренней силе и уверенности, в тех мужских качествах, которые женщины чувствуют на биологическом уровне. Водитель встречал его прямо возле вагона. Не бесподобрастие подхватил лёгкую дорожную сумку, и Димон, последний раз спросив у Насти не подвести ли её, и услышав решительное нет, быстро пошёл вперёд, не оглядываясь. Насть вдруг стала любопытна, Она проследила за своим попутчиком до выхода из вокзала и видела, как Крымарёв сел на заднее сиденье чёрной Волги и сразу открыл какую-то папку. Личный водитель есть у многих бюрократов средь руки, но он остаётся дома. В командировках начальник передвигается самостоятельно. А для Димона вот отредили человека. Да что там говорить? Если он из Иркутска выяснил её телефон, не зная адреса. Настоящим звёздам, которых караулят у парадной, тем да, тяжело живётся. Поклонники передают друг другу их домашние номера и бывают так назойливы, что телефон приходится менять. Но Настя не достигла такого уровня популярности. У неё обожателей-то было раз два и обчёлся. Один Димон, да и тот по пьяни. Ну ещё тот джиг, называвший её красивой красавицей. Самое точное, кстати, определение. Она именно красивая. а не соблазнительная и не обаятельная. В прошлом году они с Ларисой читали роман Моэма «Театр» и голову сломали, пытаясь понять, что такое секс-эпил, о котором так переживала главная героиня, пока не додумались, что это просто вульгарная соблазнительность. Лариса сказала, что у Насти ее, пожалуй, нет, и была права, ведь все время, пока она снималась в кино, удавалось обходиться без назойливых поклонников под окнами и писем с предложениями руки и сердца. И очень хорошо, что нет в ней секс Эппела. Без него прекрасно проживет. Главное, что Игорь ее любит. Или любил. Нет. Такая любовь, как была у них, длится вечно. Но она и не дается просто так, а требует преодоления разных трудностей и препятствий. В сказке, вон, Марьюшка, семь железных сапог износила, семь железных посохов изломала, семь железных хлебов изгрызла, прежде чем нашла свое счастье. Всё хорошее и стоящее в жизни даётся великим трудом. Сейчас надо терпеть и бороться. Зато пройдёт время, и они с Игорем, сидя в обнимку у потрескивающей печки на его любимой даче, будут с удовольствием вспоминать былое лишения и невзгоды, которые им пришлось преодолеть ради любви. Хотя нет. Да что он должен будет оставить жене при разводе? Да и Бог с ней новую отстроит ещё лучше. Надо только начать. Надеть первую пару железных сапог, и в дорогу. То есть позвонить Ромарёву, да и всё. Речь ещё не отрепетирована. Ну и ладно, экспромт даже лучше. Главное, она придумала концепцию, что она должна была сниматься у Соломатина. А из-за того, что он под судом из-за ложного обвинения, сидит без работы и очень от этого страдает. Может, Димон такого уровня начальник, что даже вникать не станет, что к чему? Скажет, не волнуйтесь, Настя. Да чтобы посмотреть новый ваш фильм, Мы про Метаес цепи спустим, Церберов и заиды вытащим. А тут какой-то соломатин. Плёвое дело вообще. Настя побрела к телефону с таким трудом, будто на ней действительно были надеты железные сапоги. Нет, сегодня не надо его беспокоить. Она уже придумала легенду, уже поработала для освобождения Игря. Уже не зря прожила этот день. Просто по пятницам обращаться с просьбой не очень удобно. В выходные никто никакие вопросы не решает, а до понедельника рымарёв забудет. Кроме того, правила хорошего тона гласят, что нельзя перезванивать сразу. Надо проявить выдержку, и вообще помариновать мужчину никогда не вредно. Школа тёти Нины. Настя, правда, не видела вочию ещё ни одного парня, который бы изнывал в ожидании звонка от девушки. Но, наверное, есть определённый смысл в этой экспозиции. Всё-таки тётя Нина умный человек, хоть и стерва. Так что лучше будет связаться с Рымарёвым в понедельник. Или даже во вторник, ведь понедельник день тяжёлый. Но если в понедельник уже вынесут приговор. От этой мысли Насте похолодело, и скорее набрала номер Ольги Гариной, своей последней приятельницы с ленфильма. Уйдя в декрет, Настя долго не замечала, как одна за другой рвутся ниточки, соединяющие её с миром кино. Сначала ее перестали звать на мероприятия, потом на дружеские посиделки, потом перестали звонить, но охотно общались, когда звонила она, а вскоре стали отделываться скупыми казенными фразами. А Настя не умела быть напористой, поэтому все приятельские отношения завершились примерно, когда Данилка выучился сидеть. Осталась только художница по костюмам Оля Гарина, роковая женщина средних лет с ультракороткой стрижкой и метровым мундштуком в левой руке, в котором вечно дымилась вонючая сигарета. Почему-то она осталась единственной, кому Настиной на жизнь до сих пор было интересно. Оля иногда звонила, спрашивала, не надо ли помочь, а заодно делилась последними сплетнями. К счастью, она оказалась дома и охотно сообщила, что судья молодая баба, сразу видно опыта нет, и вообще похоже не бе ни мени кукареку, зато послушная, сделает всё, как начальство скажет. Но всё равно Тегомочно это растянется ещё недели на три, а то и на месяц. От сердца отлегло. Есть ещё время собраться с духом для позорного звонка. Почему он позорный, Настя толком не могла сама себе объяснить, но чувствовала, что попросив за Игоря, сразу станет для Димона жалкой девкой. В принципе, и ладно. Как выразился бы Гамлет, что он гикуба, что ему гикуба. на одной чаше весов жизнь и свобода Игоря, а на другой её репутация в глазах человека, которого она видела один раз в жизни. И она ещё думает, выбирает. Настя промеялась все выходные, крутила в голове свою речь, проигрывала её в ванной перед зеркалом, чтобы соблюсти в тоне нужные соотношения просительницы и повелительницы. В общем, готовилась к выходу, понимая, что второго дубля у неё не будет. У как она не старалась, всё равно выходило жалко. Просто у меня нет опыта просить, вздохнула она. Родители запрещали, да и самой не хотелось. Папа вечно повторял: "Протягивай человеку руку за руку пожать им, а не за милостыню". Вот я как-то и привыкла обходиться. Мне, конечно, легко всё давалось, но если бы я просила, то получала бы ещё больше. Даже придурок-худрук в театре дрогнул бы. Если б я начала клянчить и плакаться о тяжёлой доле матери-одиночки. Надо было так и сделать, а я такая: "Дашь? Не дам. Ладно, спасибо, до свидания". Разве так нормальные люди поступают? Чёрт, я ведь даже Игоря не умоляла остаться по-настоящему. Не валялась у него в ногах, чтобы он бросил жену ради беременной меня. Приняла его выбор. Нет навыка клянчить, поэтому и тяжело. А для другого человека в этом ничего особенного. И для демона тоже. У него не бы по 10 штук таких просителей, и он никого из них не презирает. В понедельник она проснулась полной решимости. Проводила Лариса на работу, покормила Данилку и собралась звонить, но вспомнила о разнице во времени. Рымарёв, может, уже спит? И вообще интересно, какой он ей дал номер домашний или рабочий? Раздумывая, как узнать иркутское время, Настя подошла к тумбочке за Ленинградской правдой, на которой был записан номер Дмитрия Засимовича, и обнаружила, что газеты нет. Она посмотрела под телефоном, потом под тумбочкой, отодвинула тумбочку, потом полочку для обуви. Газеты не было. Ничего страшного, подумала Настя. Я же помню номер наизусть, он очень простой. Оказалось, что нет. Память не выдала ей ни одной цифры. «Нет, не может быть!» Настя со всей силы потерла лоб. «Он отпечатался у меня в сознании, и я видела его написанным на бумаге. Вот тут лежала газета, а на ней...» Перед мысленным взором вместо цифр всплыло только мутное пятно. Настя попыталась задействовать слуховую память, воссоздать голос Ромарёва, диктующего ей номер. Но ничего, белый шум. «Нет». Не могла память от природы отличной, да еще натренированной заучиванием ролей, так сильно подвести ее. Настя сходила с сыном на прогулку, потом уложила спать и прилегла сама, но ни ходьба, ни сон не подействовали. Странно. Обычно, если забываешь телефонный номер, то частично или просто путаешь порядок цифр. Сомневаешься, как правильно, 16-24 или 24-16. Звонишь туда и туда и связываешься с нужным человеком. А тут будто корова языком слезала. Прямо хоть садись в самолёт, долети в Иркутск и прямо от аэропорта начинай кричать: "Рымарёв, ау!" Она же ни должности не знает, ни места работы. Настя перетрясла содержимое тумбочки, в которой находился весь хлам мира, кроме газеты "Ленинградская правда" от четверга. Посмотрела в кухне, у себя, даже заглянула к Ларисе в комнату. хотя у них было так заведено, что без разрешения друг к другу не заходить. Морщись от отвращения, перерыло мусорное ведро, и как только Данилка проснулся, побежала с ним к помойке, попрыгала возле грязных и сильно вонючих по летнему времени баков в дурацкой надежде, что газетка лежит с самого краю и ждет, когда Настя заберет ее домой. Прямо хоть пальцы в розетку суй, чтобы освежить память электрическим разрядом, Или придётся ждать, когда Димон соскучится и сам позвонит. А сделает он это примерно никогда. Такие серьёзные деловые мужики притягивают женщин как магнитом. Они не добиваются неприступных красавиц, а выбирают их. Сто процентов за выходные он забыл её так же прочно, как она и его телефонный номер. Разве что в Новый год покажут по телеку её Снегурочку. Понимая, что шансов нет, Настя всё же до вечера искала газету в квартире. Так что Лариса, вернувшись с работы, остолбенела на пороге. Господи, ну и бардак. Обыск что ли был? Ты не видела Ленинградскую правду? Накинулась на неё Настя. Здесь лежала. Не помню. Пожав плечами, Лариса сняла босоножки и огляделась. А где мои тапочки, Насть? Где-то тут. Вспомни, пожалуйста, где газета? Лариса наклонилась и недовольно поморщившись, достала свои тапки из-под дна Данелкиной коляски. Боже мой, неужели весь этот тарарам ради несчастной газетки? Там был записан очень важный номер. Это ты её выбросила? Не знаю, Насть. Ты же убиралась в субботу, наверное, выбросила. Записки наша старая оставляла зачем-то, а номер выбросила. Настя, прости, но если я делаю уборку, то на 100% а не оставляю мусор лежать разбросанным по всей квартире. У тебя другие стандарты чистоты, а у меня вот так. Ты же видела, что там номер записан. Очень крупный, между прочим, бросался в глаза. Но не обратила внимания. Что ж теперь? Вообще-то ты должна была занести его в записную книжку, раз он такой важный. Какие ко мне могут быть претензии? А ты могла смотреть, что выбрасываешь? Лежит газета у телефона. Чем она тебе помешала? тем, что это мусор. Ты бы ещё на озерко выподышала, пальцем номер записала и удивлялась, почему он не сохранился. Извини, конечно, но я не должна отвечать за твою несобранность и безалаберность. Насте очень хотелось крикнуть, что зато она не разрушила ничью жизнь своей идиотской аккуратностью. Но хватило сил сдержаться. Ладно, извини, буркнула она, погоречилась. Просто действительно очень важный номер был. Лариса улыбнулась. "Разве я могу на тебя сердиться? Мне жаль, что так вышло, Насть, но что поделаешь? Действительно важный номер был. Очень. Ничего, восстановишь. Зато впредь будешь внимательнее". Насте почему-то сделалось обидно. "Не такая уж она фантастическая неряха, и обычно записывать нужные контакты в свою красивую записную книжечку". И вообще-то большая загадка, почему она не поступила так с номером Рымарёва. Странно даже для неё. Надо же было так глупо проворонить свой шанс на счастье. Вздохнув с подвыванием, потому что квартира действительно напоминала подпольную большевистскую типографию после визита жандармов, Настя принялась наводить порядок и думать, как теперь связаться с Дмитрием Засимовичем. Ленинград с Москвой слишком большие. А в городах поменьше в телефонных справочниках указаны не только организации, но и домашние номера. Да, у них в посёлке в каждом доме лежала брошюрка с телефонами. И в городе Горьком она видела такую книгу. Так что, наверное, и в Иркутске тоже есть. Надо просто позвонить туда в справочную и узнать. Ну да, точно. Из любого положения есть выход, если подумать. Повеселев, Настя тихонько запела, быстренько разложила вещи по местам. и побежала к телефону набрать 0,9, чтобы узнать справочную службу Иркутска. Но вернулась за книжкой, чтобы скрасить минуты, а может и часы ожидания ответа телефонистки. И тут аппарат, вокруг которого в последнее время крутилась вся ее жизнь, затрезвонил сам. Неужели Ромарев? Нет, это оказалась Татьяна Борисовна, художественный редактор с телевидения. Когда-то она приглашала Настю для интервью в детской передаче и, наверное, осталась довольна. потому что сейчас предложила ей работу ведущей новой программы для младших школьников. «Дети вас обожают», — сказала Татьяна Борисовна Сурова. «Так что давайте попробуем». Цель передачи, насколько поняла Настя, состояла в том, чтобы помочь первоклассникам приспособиться к школьной жизни, объяснить сложные моменты учебной программы, рассказать что-то интересное по теме и дать чисто житейские советы, как учиться. Например, «Кирилл». что после школы надо часик отдохнуть, погулять, а потом только приниматься за уроки и начинать с самого трудного задания. Настя с удовольствием бы поучаствовала в таком хорошем начинании, даже если бы по горлу была завалена работой. А уж сейчас-то это для неё просто спасение. Татьяна Борисовна предложила ей приехать на студию в среду к 15 часам, чтобы подробно всё обсудить и попробовать Настю в качестве ведущей. Всё же телеведущая и артистка – это не совсем одно и то же. Есть нюансы. И надо точно знать, что Настя справится с новой работой. Кроме того, они сами ещё на распутье. Пробуют разные форматы и не знают, на чём остановиться. На более игровом, где Настя и её соведущие дети станут в костюмах изображать атрибуты школьной жизни. Или на серьёзном, строгом, в котором Настя будет не пятёркой и не линейкой и не каким-нибудь пеналом, а учительнице Анастасии Ивановной. Попробует её и так, и так, и выберут лучший вариант. Настя растерялась. Она очень хотела получить эту работу, но на кого оставить ребёнка? Борис на службе, и неловко просить её взять отгул, особенно после того, как окрысилась из-за этой дурацкой газеты. А больше у неё никого нет. В 3 часа в среду, переспросила она грустно. А что, не можете? Плохо, конечно, но назовите ваше время. В субботу нельзя? В выходной? В голосе Татьяны Борисовны слышалось столько ужаса, что Настя заткнулась. Тут из своей комнаты выглянула Лариса и энергично закивала. Настя приподняла брови, а Лариса прошептала: "Я посижу". "В среду в 3", проартикулировала Настя, и подруга снова кивнула. Вне себя от радости Настя обещала прибыть на телестудию В среду ровно в 15:00. Татьяна Борисовна попросила не опаздывать, потому что соберётся весь коллектив и распрощалась. Давно Насте так не радовалось. Татьяна Борисовна дама суровая, но обязательная. Если пригласила, то считай, работа уже в кармане. Иначе она бы так и сказала, что проводим пробы, хотим среди прочих и вас посмотреть. Как хорошо. Конечно, от ведущей детской передачи на Ленинградском телевидении до мировой известности расстояние в миллионы световых лет. Ну и что? Зато она будет помогать детворе учиться, и Данилка, когда пойдёт в школу, сможет хвастаться, что ведущий любимой программы его родная мать. У него сразу авторитет взлетит. Постоянная работа приносит постоянные деньги, и ей больше не нужно будет выпрашивать у худрука роли. В общем, жизнь налаживается. И Лариса, главное, не сердится на неё из-за этой несчастной газеты, раз сама предложила посидеть с Данилкой. Настя чуть не расплакалась от благодарности, на всякий случай переспросила, точно ли Ларисе удобно и не нужно ли поискать какую-нибудь другую няньку, в крайнем случае договориться с мамочкой из соседней парадной, которая когда муж был в командировке пару раз оставляла у Насти свою дочку, чтобы сходить в магазин, и обещала тоже выручить при форс-мажоре. Но Лариса засмеялась, что своего парня она чужим людям не отдаст, и с работы её отпустят очень охотно, потому что она дисциплинированная до тошноты. Пора сходить с пьедестала. Настя поняла, что инцидент исчерпан, мир в семье восстановлен, и на радостях забыла позвонить в справочное.